Я обращаясь к самым сладким своим воспоминаниям, к самым безыскустным словам, сказанным ему об этой в то золотое время, которым он верил как словам Евангелия, к самым прозаическим её действиям, о которых она рассказывала ему, к самым привычным для него местам, к квартире её партнихи, овиню булонского леса и подрому Сванн чувствовал возможность скрытого замаскированным тем избытком времени, который даже в наичательнейше распределённых днях оставляет некоторые свободные промежутки, некоторое незаполненное пространство и может служить прибежищем для ряда утаиваемых их нами поступков, проникновение туда лжи, пятнавшей всё, что оставалось у него самого дорогого, его лучшие вечера, самые улицы Ла-Периус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 Если теперь он отворачивался каждый раз, когда в памяти его всплывало жестокое слово Золотой дом, то это объяснялось уже не тем, что оно напоминало ему, как это случилось совсем ещё недавно, на вечере у госпожи де Сен-Тверт, давно утраченное счастье, но тем, что с ним связывалось представление горя, которое он сейчас только осознал. Потом слова Золотой дом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 то умиравшие чувства не замещались бы в нем новыми. Но присутствие Адетты продолжало попеременно засевать сердце Свана то нежностью, то подозрениями. В иные вечера она вдруг становилась благосклонна к нему, бесцеремонно заявляя при этом, что он должен сейчас же воспользоваться ее благосклонностью, так как возможно, что она не повторится целые годы. В таких случаях Свану приходилось немедленно отправляться к ней и совершать котлею, и это желание, которым она будто бы воспламенялась к нему, было так внезапно, так необъяснимо, так настоятельно. Ласки, которые она расточала ему вслед за тем, были так демонстративны и так необычны, что эта грубая и неправдоподобная нежность причиняла Свану такую же боль, как какая-нибудь ее ложь, или злобная выходка. Однажды вечером он пришел таким образом к ней, повинуясь ее приказанию. Когда она беспорядочно перемешивала поцелуи и страстные восклицания, составлявшие такой резкий контраст с ее обычной холодностью, Свану показалось вдруг, как будто раздался шум. Он встал, осмотрел все кругом, никого не нашел, и он не знал, но не имел мужества снова занять место под ли неё тогда в припадке бешенства адетта разбила вазу и сказала свану никогда с тобой каши не сваришь он так и остался в неуверенности не спрятала ли она в комнате человека в котором хотела вызвать муки ревности или распалить чувственность иногда он заходил в дом свиданий в надежде узнать что-нибудь о ней не решаясь однако назвать её по имени. У меня есть крошка, которая, наверное, вам понравится, говорила хозяйка. И он проводил целый час в нудной беседе с какой-нибудь бедной девушкой, изумлённый тем, что он не предпринимает ничего больше.